Мы умотали за эти три дня безостановочные погони за тенью убийства Мигуна, а вчерашняя попойка в Славянском базаре свалила нас ног окончательно, так что мы и будильника не слышали. Он огрывался с 7.30 и охрип, а в 7.45 к нему присоединился телефон. После пятого или шестого звонка я с трудом выпростал себя из сна, дотянулся до аппарата, снял трубку «Алло!»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 что не сегодня-завтра Краснов и Бакланов подбросят мне новый подарочек. Любовника Гали Брежнева и Бориса Буранского, который сознается, что он убил Мигуна. Я бы на их месте так и сделал. И все бы увязало замечательно. У Буранского были ключи от квартиры Мигуна. Савицкая показала, что он часто приезжал туда раньше Мигуна. Это было в порядке вещей. И так, как говорит Пшеничный,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 квартиру своей знакомой артистки Снежко и отсиделся там до ночи. А ночью, конечно же, сбросил ковер в Москва-реку и концы в воду. «Итак, следователь Шамраев, примите убийцу. Мы его взяли по ограблению артистки Бугровой, а он признался в убийстве Мигуна во время самообороны. Пуля вышла из пистолета Мигуна и прошла через голову Мигуна. «Что вам еще нужно, товарищ Шамраев?» И вдруг простая идея пришла мне в голову, простая как слеза. Если Мигуна убили сотрудники КГБ или МВД, то они знают, какая группа крови у человека, в которого попал Мигун. И если они будут вешать это убийство на Буранского до того, как Сорокин сделает экспертизу на группы крови, Значит, они знают, что группы крови совпадают. Собственно, именно это и пытался втолковать нам вчера Пшеничный. «Но-но-но!» — билась в мозгу лихорадочная мысль. «Это же нужно использовать! Есть два пути. Первый — проникнуть к Буранскому и узнать, тянут его на признание или нет. И второй — боже мой, это же еще проще!» Пораженный своим открытием, я замер под душем и только теперь услышал, что в ванную стучит, бьется кулаками Ниночка. Я испуганно открыл ей дверь. «Что случилось?» «Это с тобой что случилось?» — напустилась она на меня. «Ты тут уже пятнадцать минут звука не подаешь. Я кричу, стучу, уже хотела скорую вызывать. Извини, я просто задумался. Я вышел из ванной». Задумался. Мыслитель. Она обиженно захлопнула за собой дверь ванной. «Тебе звонила Тамара. Вечером вы идете к ее парикмахерше». Крикнул я ей. «Зачем?» — донеслось оттуда. «Откуда я знаю? Ты же сама просила?» Ответил я, влистая телефонную книгу. «О чем я просила?» — высунула Нина голову из ванной. «О том, чтобы записать тебе к ее парикмахерше. В 5.30 вы встречаетесь на Маяковской. Правая платформа, последний вагон. Я выписал из телефонной книги домашний адрес Сорокиных. Пятая песчаная, 162, квартира 14. Ниночка пожала плечами и скрылась в ванной, а я наспех оделся, написал Нине записку. «Убежал в магазин, буду через 15 минут». «Игорь!» с Савозький в руках. Я выскочил из дома и рынулся в соседние через два квартала гастроном. На ходу огляделся и увидел, что слежки за мной нет. Видимо, поставили скрытый микрофон в телефонную трубку, и тем ограничились. Все равно меня целыми днями нет дома. Слушать нечего. Все-таки, войдя в гастроном, я тут же вернулся к окну и перепроверил, нет ли хвоста. Слишком острую авантюру я задумал, чтобы проколоться на ерунде. Но слежки не было. Темная заснеженная улица была почти пуста. В нашем районе живет так называемая творческая интеллигенция. И встают здесь поздно, но и такси в такой ранний час тут не найдешь. Таксишники знают, что до 9.10 утра им в нашем районе делать нечего. Я занервничал. «Мне нужна была машина, и срочно, через каких-нибудь 10-15 минут, Сорокины могут уйти на работу. А на улице ни одной машины, кроме тяжеленного урчащего снегоуборочного комбайна и молочного фургона, с которого вместо молока грузчики сбросили у входа в гастроном несколько ящиков ацидофилина и тут же уехали. Берегите ацидофилин. Молока сегодня не будет» сказала мне знакомая продавщица, и я быстро выбил в кассе две бутылки ацидофилина, банку рыбных консервов, творожные сырки и рокфор. Больше на завтра купить было нечего. Витрины были привычно пусты. Сложив покупки в авоську, я выскочил из магазина и понял, что у меня нет выбора. Я и так потерял с этим ацидофилином чуть не полторы минуты. Перебежав улицу, я запрыгнул на подножку кабины снегоуборочного комбайна. «Эй, куда?» — заорал на меня водитель. Я знал, чем смягчают такую публику, и показал ему приготовленную еще в магазине 25-рублевку. «На пятую песчаную подбросишь, только в темпе, туда и обратно за 15 минут успеем, садись!» Машина взрывела двигателем, и, задрав кверху снегоуборочный ковш, рванула с места. Минут через восемь я уже бегом взбегал на третий этаж дома номер 162 по пятой песчаной, квартире Сорокиных, и как раз вовремя Алла, уходя на работу, уже запирала двери своей квартиры. «Привет», — сказала она изумленно, — «что случилось? А где твой Сорокин? За домом, во дворе, в снегу со своим москвичом. А что случилось? Да ничего, надо поговорить». Я сбежал по лестнице вниз. Во дворе, заваленные снегом, стояли четыре частные машины. Два маломощных «Запорожца», «Москвич Сорокина» и «Жигули». Хозяева, в том числе Сорокин, чертыхаясь, выкапывали их из снежных сугробов. Но сразу было видно, за ночь снегу навалило столько, что им тут копать и копать. Проваливаясь чуть не по пояс в снег, я добрался до Сорокина и сказал «Привет». «Я на вездеходе, могу тебя вытащить в минуту, но при одном условии». «Знаю я твое условие», — сказал он покорно. «Тебе нужен сравнительный анализ крови. Будет, вытаскивай». «Нет, условие другое. Независимо от того, какой будет результат анализа, ты через час позвонишь мне в прокуратуру и скажешь, что группы крови на пули и у мигуна не совпадают». Он отрицательно покачал головой. «Я не могу давать ложных заключений. Я подписку давал. А ты не давай ложных заключений. Телефонный разговор не является документом. Мало ли кто что скажет по телефону. Реальное заключение экспертизы ты мне дашь потом. Ты хочешь проверить, прослушивают твой рабочий телефон или нет? Вот именно!» — соврал я. «А если прослушивают, то что?» То ровно через полчаса после этого звонка к тебе явится Бакланов, Краснов или Олейник, потому что это смешает им всю игру.